Глава третья. Божественная и героическая. Тайны источников. От мифа к эпосу. Отвлечемся ненадолго от семейных перипетий скандинавских богов и обратимся к тому, откуда нам известны все эти истории. Когда они сложились, когда и кем были записаны, когда получили широкое распространение. Начнем с того, когда вообще рождается миф. Неважно какой – скандинавский, греческий, славянский или какой-либо еще. По мнению большинства исследователей, самые ранние мифы, объяснявшие действия природных сил, происхождение мира и человека, зародились еще в первобытном обществе до появления письменности. Передаваясь от человека к человеку, мифы обрастали новыми подробностями, обогащались деталями и персонажами. Постепенно появлялись новые категории, например культовые мифы, разъяснявшие правила общения с высшим существом и рассказывавшие о происхождении обрядов, астральные о происхождении небесных тел, тотемические, согласно которым та или иная группа людей, племен и так далее, происходит от какого-либо животного или даже от растения или явления природы. Героический миф строится вокруг происхождения некоего персонажа, судьба и приключения которого отражают существовавшие на тот момент моральные правила. Классический набор такого мифа — изгнание, герой вынужден скитаться, будучи лишен связи с родом и семьей, противостояние, например, с каким-либо чудовищем, и так далее. Причиной изгнания обычно становится нарушение каких-либо жестких правил, бытовавших в обществе в то время. Классический пример — Герой греческого мифа Эдип, убивший отца и женившийся на собственной матери. Правда, и то, и другое произошло в основном из-за несчастливого стечения обстоятельств, но правило есть правило. Надо сказать, что и слово «герой» пришло к нам из греческого языка, там оно означало «вождь», «предводитель». И в греческой мифологии большинство героев на самом деле – доблестные воины. Но имелась еще одна важнейшая примета. Практически все герои имели частично божественное происхождение. У кого-то богом был один из родителей, как, например, у Геракла, бывшего сыном Зевса. У кого-то боги имелись в числе бабушек, дедушек или даже представителей более ранних поколений. Но все герои, в отличие от богов, были смертны. Постепенно божественность перестала быть обязательным условием. В более поздних мифах героями часто называли тех, кто не вел свою родословную от небожителей, но все же отличался смелостью, боевыми подвигами, благородством. С течением времени из героического мифа вырастает героический эпос, сказание о прошлом и о подвигах великих воинов. Многие образцы эпоса представляли собой вариации древней мифологии. Например, известнейшая германская эпическая поэма «Песнь о Нибелунгах» основана на мифах, известных еще в первые века н.э. Русский эпос, представленный былинами, тоже во многом берет начало в преданиях глубокой древности. Например, есть версия, что образ богатыря Святогора – это наследие языческого мифа, ведь не зря матерью великого воина является мать сара земля. Страницу рукописной «Песни о Нибелунгах» начала XIV века вы можете найти в PDF-приложении. Все то же самое характерное для развития скандинавской мифологии. Рождение первых представлений о вселенной и происхождении человека, обогащение мифологического мира новыми историями и персонажами, а потом прорастание древних сюжетов в средневековых и даже более поздних сагах и преданиях. Казалось бы, простая схема. Но почему же тогда в любой мифологии столько допущений белых пятен? Почему мы постоянно сталкиваемся с тем, что один и тот же бог в разных историях может иметь разные обязанности? Почему некоторые персонажи то сливаются воедино, то снова распадаются на несколько образов? Почему какое-то событие может быть схожим образом описано в мифах нескольких разных народов, а другое несколько раз представлено по-разному в одной и той же мифологической системе? Одна из главных причин в том, что миф начинает складываться очень рано. А вот письменность и письменные источники, благодаря которым мы сейчас узнаем об этих самых мифах, появляются порой на тысячелетия позднее. Когда мы говорим, например, о самой ранней записи того или иного мифа, той или иной легенды нужно иметь в виду, что, возможно, были и более ранние, просто по каким-то причинам они до нас не дошли. Хаусшильд. Изготовление меча для Зигфрида. 1880 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Самый наглядный пример. На территории скандинавского полуострова примерно в 2800-х годах до нашей эры, то есть почти 5000 лет назад, у местных племен существовал обычай класть в мужские захоронения каменные боевые топоры. Так и возникло название данной археологами «культура боевых топоров». И есть предположение, что первые сказания о молоте Тора Мьёльнире рождались уже тогда. Но более или менее систематические записи мифов, из которых мы, собственно, и узнаем о Торе, Одине, Фрейе и десятках других древних богов Скандинавии, появляются только в Средние века. Например, старшая Эдда относится к 13 столетию, другие известные саги и предания Исландии, Дании, Норвегии были записаны примерно в это же время. И на промежуток между рождением первых мифов и тем временем, когда появились первые дожедшие до нас записи, приходится огромное количество легенд, преданий и их вариаций, которые просто не были зафиксированы. Еще одна характерная черта – Близкое родство скандинавского эпоса, например, преданий старшей Эды, с немецким или англосаксонским. Многие сюжетные повороты практически полностью копируют друг друга, повторяются даже имена главных героев. Например, Сигурд в «Старшей Эде» и Зигфрид в «Песне о небелунгах». Здесь, конечно, основная причина в том, что и жители скандинавского полуострова, и население современных Германии, Франции и многих других европейских стран относились к единому корню – германцам так давайте же попробуем выстроить более или менее последовательную картину. Встреча двух культур. Скандинавский полуостров был заселен и освоен людьми давно, несмотря на его суровые природные условия. И, как было сказано ранее, первые прообразы сложной и своеобразной скандинавской мифологии родились несколько тысяч лет назад. Уточним, что ни Дания, ни Норвегия, ни Швеция тогда попросту не существовали как государства. Вплоть до 9-11 столетия на этой территории расселялись в основном союзы племен, правда, достаточно воинственных, во главе со своими вождями. А в VIII столетии начался процесс, оказавший огромное влияние и на культуру скандинавов, и на историю Европы в целом. Начинаются походы викингов. Условной точка отсчета считается 793 год, когда ими был разграблен монастырь на острове Линдисфарн у берегов современной Великобритании. Викинг – это не национальность и не обозначение принадлежности к какому-то определенному государству. Это, можно сказать, профессия, включавшая в себя в первую очередь военные набеги и захваты новых земель, а также изредка внешнюю торговлю и заключение политических союзов. В Европе жители Севера именовали норманами, на Руси, где они приняли активное участие в управлении государством, варягами. Началось взаимное проникновение двух культур языческой скандинавской и христианской, которая тогда была уже широко распространена во многих европейских государствах. Последующий процесс был очень интересным. С одной стороны, под влиянием христианства северное язычество начало приходить в упадок, и на смену Одину, Тору и Фреи приходили христианские святые. С другой, благодаря латинской христианской письменности и рукописанным книгам, предания о древних богах и героях были зафиксированы на бумаге, вернее, тогда еще в основном на пергаменте. Найти изображение Фердинанда Лики «Набег викингов» 1901 год вы можете в PDF-приложении. В IX столетии складывается культура скальдов, Так в Скандинавии было принято называть поэтов-певцов, которые обретались обычно при дворах знатных конунгов и при помощи своего творчества прославляли их победы и достижения. Песни скальдов, представлявшие собой устное творчество, в числе прочих источников легли в основу более позднего скандинавского эпоса. Интересные дополнения Имеется предположение, что миф о Рагнарёке конце мира окончательно сложился у скандинавов именно под влиянием христианства. К древним сказаниям прибавились мотивы пророчества, наказания за недостойное поведение, возможно, и страшного суда, но представлены они были в соответствии с древними образами. На рубеже первого и второго тысячелетия нашей эры на скандинавском полуострове складываются государства Дания, Норвегия, Швеция. Заселяется Исландия, где через некоторое время будут рождаться литературные шедевры, сохранившие для нас содержание и дух древней северной мифологии. Звоевывает новые позиции и христианство. Так, в 960-х годах датский правитель Харальд Синизубой делает его государственной религией. Но существуют ли дошедшие до наших времен письменные памятники, относящиеся к эпохе викингов? И если да, то как они выглядели? Можем ли мы по ним восстановить сюжеты древних мифов? Руны на скандинавских землях С первых веков нашей эры, примерно по 12 столетие, на территориях, принадлежащих на скандинавским странам, была распространена руническая письменность. Те самые руны, которые, по преданию, открылись богу Одину после того, как он сам себя пригвоздил к стволу мирового древа и к Драсилю. Именно такое происхождение рун описано в старшей Эдзе собрании песен о богах и героях скандинавских мифов. Считается, что слово "руна" происходит от древнегерманского "тайна". В четвертом 7 столетиях начинается глобальный процесс великое переселение народов, вызванное ослаблением Римской империи, вторжением кочевников гонов из азиатских земель, климатическими изменениями. Скандинавы активно принимали участие в происходящем, и благодаря их перемещениям по свету руническая письменность распространилась далеко за пределы их родины. Рунические памятники встречаются на территории Британии Франции, Австрии и Гренландии. Нацарапанные руны нашли даже на ступенях Софийского собора Константинополя-Стамбула, но наибольшее количество подобных надписей, конечно же, обнаруживается в Дании и Швеции. Тайные знаки Видимо, уже в первые века существование информационная и сакральной составляющая рун существовали параллельно. Руны использовали не только для записи и передачи сведений. Их наносили в качестве защиты на щиты, рукояти мечей, предметы одежды. С их помощью гадали и предсказывали будущее. Но каково их происхождение? Версия об обретении рун Одином, конечно, интересна. Но можно ли считать ее стопроцентно реалистичной? Высказываются версии, что жители скандинавского полуострова взяли за основу какую-то из имевшихся на тот момент письменности, возможно, даже иноязычную, к примеру, этрусскую, и приспособили ее для того, чтобы знаки было удобно вырезать на камне или дереве. Мол, именно так руны приобрели характерную угловатую форму. Популярна также теория о том, что эти письмена изначально родились на северогерманских землях и ниоткуда заимствованы не были. А вообще, благодаря многочисленным археологическим находкам можно сделать вывод, что руноподобные знаки существовали в глубокой древности на многих землях. И происходят они от так называемых пиктограмм. Тысячелетия назад люди не писали, а скорее рисовали то, что нужно было сообщить. Так, схематичное изображение домика могло означать жилище или селение, а спиралеобразная линия – дым костра. И именно из пиктографических символов вырастали ранние алфавиты. Возможно, руны просто сохранили в своем внешнем облике значительную часть условности пиктографического письма. Например, руна Феху, которая ассоциирует с понятиями имущества или скот, по форме явно напоминает рога. Ничего удивительного в этом нет, ведь в древности скот был одной из важнейших ценностей. Найти изображение рунической надписи на камне Швеция около 536 года до н.э. вы можете в PDF-приложении. Самые старые из числа дошедших до нас древнегерманских рун называют старшим футорком. Их называют еще проскандинавскими рунами. Название возникло следующим образом. Современная транскрипция обозначений первых шести рун выглядела как Феху, Урус, Тейвас, Альгис, Райда, Кенас. Этих рун всего 24. Где можно их увидеть? К настоящему времени известно около пяти тысяч древних рунических надписей, из них более 3000 на территории Швеции. Наиболее интересны так называемые рунические камни. Они могли играть роль памятников, рассказывавших о подвигах военных вождей или своего рода условных надгробий в честь павших воинов. Дошли до наших дней рунические граффити, наподобие уже упоминавшихся надписей в Софийском соборе, украшенные рунами амулеты, предметы быта, ювелирные изделия, оружие. В небольшом количестве сохранились рунические рукописи, например, юридические документы и даже молитвенники, предназначенные, видимо, для свежих христиан, уже проникшихся духом новой веры, но пока не овладевших латинской письменностью. Руническое разнообразие Когда германские племена начали заселять и британские острова, наречия гостей и местных племен взаимно обогащали друг друга. Возникла новая руническая система, ее принято называть англосаксонской. Трансформировались и, собственно, скандинавские руны. К концу первого тысячелетия нашей эры возникло два новых типа рун, которые филологи обычно называют датскими и шведско-норвежскими. Они минималистичнее, чем старший футорг. Страницу рунической рукописи «Конец XIII века» вы можете посмотреть в PDF-приложении. Во многих подобных надписях есть упоминания о языческих божествах или каких-то связанных с ними событиях. Но массив сохранившихся до наших дней рунических надписей относительно невелик и восстановить по ним весь обширный и яркий мир скандинавской мифологии было бы невозможно. Конечно, можно предположить, что в период раннего Средневековья подобных памятников было значительно больше. Но есть и иная точка зрения. В то время миф передавался в основном в устной форме, и рунические записи вряд ли сохраняли все тонкости мифологических сюжетов. Более или менее подробные записи появились только тогда, когда культура скальдов начала приходить в упадок, а новые системы письменности, возникшие на основе латыни, позволили создавать объемные рукописи. Именно тогда появляются знаменитые произведения, которые мы сейчас относим к главным источникам наших знаний о скандинавской мифологии. Вот к ним мы сейчас и обратимся. Древний миф на пергаменте и бумаге В британской библиотеке хранится рукопись X-XI веков, на страницах которой представлена англосаксонская эпическая поэма «Беовульф», чье название представляет собой имя главного героя, Великого воина. Собственно, произведение сложилось, видимо, гораздо ранее того времени, когда было впервые записано. Большинство исследователей относят Беовульфа к VII-VIII столетиям. Центральный персонаж – представитель древнегерманского племени Гётов или Гаутов. Они населяли когда-то юг Скандинавского полуострова и считаются ныне одними из предков шведской нации. Сюжет поэмы строится вокруг побед Беовульфа над чудовищами, человекообразным кровожадным великаном Гренделем, его не менее страшной мамашей и драконом, опустошавшим окрестности. Герой погибает во время противостояния с драконом, но успевает нанести тому смертельную рану, и его хоронят с великими почестями. В Беовульфе мы не находим пересказа мифов о скандинавских богах, но схожая мифологическая основа там явно присутствует. Грендель очень напоминает скандинавских йотунов, а сражение главного героя с драконом, возможно, имеет в своей основе историю, подобную сражению Тора с Йормунгандом. Какого-то реального исторического прототипа образ Биовульфа, судя по всему, не имеет. Поэма была переведена и напечатана только в XIX столетии, ею вдохновились и многие писатели, и поэты более позднего времени. Так, знаменитый Джон Толкин, автор «Властелина колец», Исследовал Биовульфа десятки лет и использовал некоторые сюжетные линии в работе над собственными произведениями. Также старинная поэма неоднократно была представлена в кинематографе. Джон Бекон. Биовульф побеждает Гренделя. 1910 год». Найти это изображение вы можете в PDF-приложении. В тексте Биовульфа есть также явные отсылки к христианству. Например, Гренделя называют Каиновым потомком. Гораздо более богатым источником информации по скандинавской мифологии является уже упоминавшаяся «Старшая эда» — сборник древнеисландских песен САК. Старейшая дошедшая до нас рукопись этого сборника относится примерно к 1260 году, но родились данные тексты, конечно, значительно ранее. Кто их собирал и литературно оформлял, достоверно неизвестно. Предположительно, это был исландский писатель и священник 11-12 столетий Сэмунд Мудрый. Также популярна версия о том, что саги старшей Эды на протяжении многих лет, передававшиеся из уст в уста, были зафиксированы на пергаменте безвестными переписчиками в одном из первых исландских монастырей. Что означает слово «Эдда»? Однозначного мнения о его происхождении нет. Популярное объяснение гласит, что «Эдда» в переводе с древнеисландского означает просто «поэзия», «песня», «поэтическое изложение». Иногда слово переводят даже как бабушка или «праматерь», Вполне логично, ведь записанные в этом источнике древнескандинавские мифы оказали огромное влияние на историю не только североевропейской, но и мировой литературы. И именно старшая эда донесла до нас основные мифы о скандинавских богах и героях в том виде, в котором мы знаем их сейчас. Это произведение состоит из нескольких объемных текстов, которые представляют собой повествование о богах и героях, описание прорицаний, хвалебные слова о великих войнах. Например, в песне «Прорицание Вюльве» содержится история сотворения мира и мирового древа, ряд преданий о богах и героях и подробный рассказ о конце света. О Вальхале, где пируют души воинов-героев, мы узнаем из песни «Речи Гримнера». А песня о Трюме повествует об уже известной вам потере Тором своего молота и последующем свадебном пире, завершившемся побоищем. Песни «Речи Сигар Дриве», песни о Гудрун, Краткая песня о Сигурде, поездка Брунхильды в Хель и некоторые другие рассказывают о подвигах героя Сигурда и прочих связанных с ним персонажах. Например, о деве Брунхильде, она же Брунгильда, она же Сигурдрива. Очень интересная личность. Согласно легендам, она была дочерью Конанга Будли и исполняла обязанности Валькирии, то есть после сражений помогала душам доблестных воинов перебраться в Альхаллу. Иногда Брунхильду именуют «дочерью Одина». Возможно, это просто образное сравнение, чтобы подчеркнуть ее близость к божественному престолу. А возможно, в каком-то из древних сказаний она в самом деле выступала как одна из многочисленных дочерей верховного бога. Конунг Будли, или, по крайней мере, его исторический прототип, вполне мог быть реальным человеком. В числе детей Будли называют некоего Атли, которого отдельные исследователи отождествляют с гунским вождем Атилой. Гастон Бюсьер Брунхильда, 1897 год. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF приложении. И вот однажды назрел очередной военный конфликт между двумя конунгами Агнаром и Хьяльм Гунаром. В те времена воевали часто, много и со вкусом. Последнему покровительствовал сам Один. Брунхильда же решила помочь Агнару. Почему? Возможно, причиной стала любовь. Так или иначе, дело воительница погубила их яльм чем вызвала страшный гнев Одина. Верховный бог запретил ей сражаться, пообещал выдать замуж и усыпил, уколов девицу особым шипом сна. Спать она должна была до тех пор, пока не подвернется подходящий жених. Казалось бы, по тем временам замужество для женщины вполне нормальное состояние. Почему же Один избрал для Брунхильды такую судьбу в качестве наказания? Дело в том, что Валькирии, одной из которых она являлась, должны были оставаться незамужними девами. И замужество для непокорной Валькирии означало необходимость буквально спуститься с небес на землю. Ни азарта сражения, ни перов в Вальхале, ни почетной обязанности провожать туда павших ей было бы уже не видать. Правда, перед тем, как заснуть, Брунхильда успела поклясться, что выйдет замуж только за того, кто не ведает страха и кто сможет превзойти ее в силе и военной доблести. Долгое время Брунхильда покоилась в глубоком сне на вершине горы Хиндарфиаль. Возможно, она так проспала бы пару тысячелетий, если бы в окрестностях горы не оказался молодой воин по имени Сигурд, незадолго до того победивший страшного дракона Фафнера. Увидев над вершиной горы странный свет, Сигурд полез туда узнать, что или кто является его источником, и узрел мирно спящую на земле прекрасную деву. Правда, так как Брунхильда была в полном военном облачении, ведь пока еще она оставалась валькирией, Сигурд сначала принял ее за павшего воина и решил присвоить шлем и доспехи. И только сняв с девушки шлем и кольчугу, понял, что перед ним не мужчина. Бытовой вопрос. Кстати, начало истории о Брунхильде и Сигурде – интересный штрих к портрету морали того времени. Качественное оружие и доспехи тогда были настолько дороги, что после сражений их по возможности снимали с погибших, что не считалось ни мародерством, ни вообще сколько-нибудь негативным поступком. Подобное отношение к оружию бытовало в большинстве древних и средневековых обществ. Таким образом, именно Сигурд освободил Брунхильду от магического сна, насланного на нее Одином. Об этом событии повествуют, в частности, песни речи Сигурдривы, часть старшей Эды. Такой сюжет пробуждение героини воином или прекрасным принцем, потом будет представлен во множестве сказок самых разных народов. Впрочем, скандинавы здесь не были первыми, схожие сюжеты имелись еще в мифологии Древней Греции и Рима. Увы, жить долго и счастливо у Брунхильда и Сигурда не получилось. Они обручились, но молодого воина влекли подвиги и приключения, и Сигурд отправляется в королевство бургундов. Там происходит непоправимое. Его опаивают волшебным зельем, и Сигурд, забыв о своей любви к Брунхильде, женится на сестре бургундского правителя Гудрун. Брунхильда, узнав об этом, была в ярости. Существует несколько вариантов пересказа дальнейших событий, один из них таков. Брат Гудрун, Гунор, пожелал жениться на Брунхильде. Но так как она собиралась заключить брак только с тем, кто превзойдет ее в силе и доблести, гунру как говорится, ничего не светило. Одолеть Брунхильду в военном состязании мог только Сигурд. И гуннар попросил Сигурда, еще не освободившегося от чар, поменяться с ним обличием и победить и недавнюю Валькирию. Тот соглашается, и в итоге гуннар вступает в брак с Брунхильдой, а когда обман скрывается, разгневанная дева убивает бывшего жениха. Но вскоре замученная угрызениями совести и не желающая жить без своего возлюбленного, Брунхильда добровольно восходит на погребальный костер, на котором сжигают тело Сигурда. Берегись дикой охоты В числе поздних скандинавских сказаний имеются история о том, что во время праздника Йоль, он у германцев соответствовал Дню Зимнего Солнцестояния, по небу проносится так называемая дикая охота. Бог Один со своей свитой, в том числе и с валькириями, скачет между небом и землей. Если кто-то попадется им на глаза, такого человека могут забрать в иной мир. Ханс Зацка. Зигфрид и дочери Рейна. Первая половина 20 века. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Старший Эдди очень силен мотив судьбы, но это вообще характерно для большинства древних мифов. Скандинавских, греческих и многих других. Воля судьбы не приложена и избежать того, что предначертано, не может ни человек, ни бог. Но в то же время герой прикладывает все усилия к тому, чтобы, даже если ему суждено погибнуть, заработать посмертную славу. Ибо золото обесценится, власть может быть утрачена, жизнь конечна, а добрая памяти героя должна остаться навсегда. Характерная черта скандинавской мифологии, отраженная в Старшей Эде, самостоятельность и яркость женских персонажей. Они решительны, отличаются смелостью и гордостью. Это тоже вполне соответствует положению женщины в скандинавском обществе времен Средневековья. По сравнению со многими другими народами и культурами, дамы общества викингов пользовались большей свободой и независимостью. Беседовать о содержании старшей эды можно долго, но у нас есть невыясненный вопрос. Если есть старшая эда, значит, должна быть и младшая. Да, такое произведение имеется. Младшая эда была создана в 1220-х годах, Авторство обычно приписывается исландскому поэту и ученому Снори Стурлусону 1178-1241 годы. Первоначально это произведение, видимо, должно было стать чем-то вроде учебника по стихосложению, но с течением времени его дополнили, скорее всего, сам Стурлусон, но, возможно, кто-то еще, сказаниями о древних войнах и правителях, а также сюжетами древних мифов. Некоторые фрагменты старшей и младшей эды перекликаются друг с другом по содержанию, так как, видимо, опираются на одни и те же более древние источники. Песни скальдов, мифы, либо что-то еще. Творение Стурлусона первоначально называлось просто Эддой. Дополнение младшая появилось позднее, чтобы отличать ее от старшей. Это произведение тоже является ценным источником скандинавской мифологии. В конце XII-начале XIII-го столетия была написана эпическая поэма песнь о небелунгах. Первые дошедшие до нас рукописи составлены на так называемом средне немецком языке, бывшем в ходу на территориях нынешней Германии и некоторых прилегающих землях в xi 14 веках. Автор данного произведения остался неизвестным. Впрочем, в тексте сохранились указания на составителя рукописей, который сам себя именует песцом. Так что, вероятнее всего, песня о Нибелунгах — это тоже лишь зафиксированные древние предания, долгое время передававшиеся из уст в уста и не имеющие конкретного автора. Эта точка зрения подтверждается также тем, что в песне мы снова встречаемся с персонажами, уже известными нам по старшей Эдди. Правда, они здесь именуются немного по-иному. Сигурд становится Зигфридом, Гудрун — Кримхильдой, Гуннар — Гунтером. Брунхильда также присутствует, и общее канво повествования об этих героях практически соответствует исландским сагам. Имеющиеся отличия незначительны, но в «Песне о нибелунгах больше внимания уделено политическому противостоянию различных племен, обитавших в Северной, Центральной и Восточной Европе. Обложку издания «Младший Эды» 18 век вы можете посмотреть в PDF-приложении. Кто такие Нибелунки? В древних мифах так называли некое сказочное племя карликов, проживавших в подземных пещерах и обладавших несметными сокровищами. Но после того, как представители правящей династии германского племени Бургундов присвоили принадлежавшее Нибелункам золото, это название перешло к ним. Соответственно, песни о Нибелунках повествуют уже не о мифических карликах, а о племени, к которому принадлежали, в частности, Гунтер и Кримхильда. Благодатный материал этих легенд издавна вдохновлял художников, поэтов, писателей и композиторов. Самый, пожалуй, известный пример – цикл из четырех опер «Кольцо Нибелунга», созданный Рихардом Вагнером. Это великое произведение представляет собой компиляцию из исландских саг, германских легенд, средневековых рыцарских поэм и частично творческих находок самого Вагнера. В «Кольцо» входят четыре оперы – «Золото Рейна», «Валькирия», Зигфрид. Гибель богов. Рахелио де Эгускиса. Иллюстрацию к опере «Валькирия» Вагнера 1892 года вы можете посмотреть в PDF-приложении. Даже если вы не отличаетесь особой любовью к опере и никогда не наслаждались циклом «Кольцо Нибелунга», вы наверняка хоть раз в жизни слышали начало третьего действия оперы «Валькирия». Совершенно верно. Это полет Валькирий» произведение, которое за более чем полтора столетия его существования использовали в кинематографе, рекламе, всевозможных пародиях, даже в КВН и капустниках. Полет ⁇ одна из самых узнаваемых мелодий в мире. Суммарная продолжительность всех четырех опер цикла Кольцо Небелунга ⁇ более 15 часов. Описал их Вагнер ⁇ более четверти века. Конечно, приведенными здесь примерами источники по скандинавской мифологии не исчерпываются. Тем более, что для исследователя нет недостойных или неинтересных документов. Можно упомянуть «Круг земной» – сборник исландских саг, составленный уже известным вам Снорри Стурлусоном, книгу исландцев, созданную в XII столетии исландским ученым Ари Тургельсоном, сагу о Сверере Карла Йонсона и многие другие источники. Они в основном повествуют уже не о богах и сотворении мира, а об истории правящих династий, впрочем, как мы знаем, происхождение многих королевских родов связывалось с именами многочисленных асов, ванов и прочих сверхъестественных существ. Ну а мы сейчас, познакомившись с различными вариантами воплощения скандинавских мифов, можем вернуться непосредственно к сюжетам.